Эпилог. Отстегиваю ремни безопасности детского кресла и помогаю Марго выбраться из машины. «Я здесь еще ни разу не была!» — широко распахнув глаза, шепчет племяшка. «Этот торговый центр совсем новый. Я, если честно, сама посещала его всего два раза. Тебе понравится. Здесь офигенный магазин игрушек, детской одежды и классные кафешки» в одной из которых нас, кстати, будет ждать Дэн. Мы с Ритой гуляем примерно час, не спеша обходим магазины, а затем еще сорок минут жду, пока она напрыгается на батутах в игровой комнате. После чего я уговариваю ее купить нереальной красоты белое платье. На нашу с Денисом свадьбу. У брата и Ани времени сейчас ходить по магазинам нет совершенно. У них в прошлом месяце сын родился. Никита Матвеевич. Почти 4 кило. Наше пухлое счастье. Невестка, ясное дело, не отходит от него ни на секунду, ночами не спит, потому что он ее грудь изо рта выпускает только чтобы покричать. Поэтому каждые выходные мы забираем Риту к себе, делаем уроки и обеспечиваем развлекательную программу. Слушая бесконечную болтовню и газы, ловлю себя на мысли, что, поглядывая на часы, считаю минуты до нашей с Дэном встречи. Потому что сегодня утром моя жизнь кардинально изменилась. Я изменилась, мои инстинкты и взгляд на мир. А виной тому белый пластик с двумя малиновыми полосками. Походка замедлилась, дыхание стало глубже, а сердце работает в ускоренном режиме. И счастье — пьянящее чувство, пропитавшее собой каждую клеточку моего тела. Его так много, что мне становится жизненно необходимым поделиться им с Дэном. Словно чувствуя меня на расстоянии, Денис отправляет сообщение. Я уже в Демидов освобожусь через десять минут. Меня топит предвкушением его реакции на новость. Беру ладошку Риты в свою руку и поднимаюсь с ней на четвертый этаж. Туда, где находится выше обозначенный семейный ресторан. Думаю, ничего страшного, если мы придем туда чуточку раньше. Уж больно интересно, с кем и чем он там занят. «Добрый день! Чем могу помочь?» — обращается ко мне на входе улыбчивая хостес. «Спасибо! Нас ожидают!» «Тетя Эля!» «Смотри, там дядя Тенис!» Я прослеживаю за ее взглядом и вижу своего жениха за столиком у стены. В компании с молодой симпатичной женщиной. Он что-то говорит ей, она, кивая, записывает в телефон. Наполняю легкие воздухом и медленно, считая до десяти, выдыхаю. «Я никогда не перестану ревновать его». Скорее земля с орбиты сойдет, чем я смогу спокойно смотреть на то, как он общается с носителями безгалтеров. Но эту особь женского пола я знаю. Это представительница строительной фирмы, что строила дом Матвею. Кажется, я догадываюсь, какой свадебный подарок мне готовит Дэн. «Ритуль, а давай дядю Дэна разыграем». Озвучиваю я внезапно пришедшую в голову шальную мысль. Девочка с готовностью соглашается, тихонько посмеиваясь, внимательно слушает, что я ей говорю, и тут же бежит исполнять задуманное. «Папочка! Папуль!» — кричит она, подлетая к Дэну. «А вот и мы!» Я же, немного выпитив живот, кладу на него руку и походкой гусыни подплываю к его столику. Денис смотрит на нас ошалевшим взглядом. На Марго, на меня, на мой живот. Несколько раз моргает, а потом его глаза вспыхивают. «Папа!» — трещит племяшка. «Мы ходили с мамочкой в больницу, потом гуляли по магазинам, покупали малышам разные вещички». «Милый!» — закатываю я глаза. «Представляешь, на УЗИ сказали, будет двойня». Денис меняется в лице. Недоумение сменяется диким восторгом. Кажется, переиграла. Девушка, наблюдавшая за нами со стороны, деликатно покашливая, забирает со стола папку и, коротко попрощавшись, испаряется. Марго, гордая сама за себя, скачет вокруг меня, а Денис не может вымолвить ни слова. Медленно поднимается со стула, и, обхватив меня руками, отрывает от пола. «Дэн!» — взвизгиваю я, привлекая внимание окружающих. «Отпусти!» «Скажи мне!» «Что?» В его взгляде столько надежды, что у меня грудь стягивает. «Скажи, что это не шутка!» Я обнимаю его шею, смеюсь и плачу одновременно. «Насчет двойни не обещаю, но остальное — да, правда». «Ты беременная?» Замерев, шепчет он. «Залетела, да?» «Залетела», — подтверждаю тихо. «Папочка, тебе понравился наш сюрприз?» Хихикает Марго, дергая ремень его брюк. «Понравился, очень понравился, доченька!» Опускает меня на пол, смотрит на мой живот. «Эль, ты не шутишь!» «Я три теста сегодня сделала. Если они не шутят...» «То я тоже». Он смеется, но немного нервно. Волнуется, наверное. Быстро обводит взглядом все вокруг и возвращает его ко мне. «Ты даже не представляешь, что я чувствую». «Представляю». «Я сейчас весь мир к твоим ногам положить готов». «Боже, Дэн!» Выдыхаю я. «Не ожидала». «Люблю, малая. Больше жизни люблю». Денис, семь месяцев спустя. «Никита, ты постоянно все ломаешь!» — дует губы Марго. Она выстроила из конструктора башню, но приполз Никитос и развалил ее одним взмахом руки. «Когда я была маленькой, я никогда так не делала!» — продолжает возмущаться малявка. «Верится с трудом!» Тихо усмехается сидящая по левую от меня руку Эля. Перевожу на нее взгляд и снова диву даюсь. Это происходит каждый раз, когда я вижу ее. Как можно быть такой сексуальной и такой беременной одновременно? Сидит, поджав под себя ноги, и невозмутимо трескает мороженое, как будто в ней сейчас не сидят два других человека. «Два моих сына. Вещунья моя. Дошутилась. Эль, у тебя ноги не затекли?» «Не-а», — отвечает беспечно, отправляя в рот очередную ложку мороженого. «А горло не заболит?» «Не-а, папочка, не заболит?» «Папочка. Она меня часто теперь так называет. Мне дико нравится. Нравится все, что она собой олицетворяет. Нежность». Ласку, любовь во взгляде, секс, страсть, немного сумасшествия и перчинки в виде ревности. Уют в нашем доме, аппетитные запахи, собака, облюбовавшая мое кресло, толстый, вечно голодный кот. Она мое все, центр моей вселенной и смысл жизни, мой воздух, солнце и вода. Женщина, вынашивающая сразу двух моих сыновей. «Дэн, у тебя такой вид, будто ты сейчас заплачешь», — проникает в ухо ее голос. «Так жалко башню Марго?» Блять, беременная Элька, а гормоны шалят у меня». «Слушай, я все думаю, какие они будут, наши близнецы?» «Самые классные», — отвечает уверенно. У нас с тобой других и не может быть. Я имею в виду, на кого похоже, на тебя или на меня? «На меня», — гордо заявляет вошедший в гостиную МОД. «А губа не треснет?» Друг подхватывает на руки сына и опускается в кресло напротив, целует в макушку и щупает рукой подгузник. «Не треснет!» Моя дочь походит на мою сестру, значит, ее дети будут походить на меня. А я здесь просто мимо проходил, да?» Прижав к себе смеющуюся Эльку, накрываю большой живот своей рукой. Один из сыновей тут же отвечает ощутимым пинком в ладонь. Я начинаю поглаживать тугую плоть и чувствую еще один толчок. «Мои пацаны — Тюменцевы, Макар и Роман». Щемящее чувство в груди накрывает с головой. Обнимаю жену на глазах Мота, целую в губы и слышу насмешливое. «Поздравляю, она все-таки сделала тебя каблуком».